Глава сорок Мы выходим из участка, и детектив Томас упирает руки в бедра, словно стоит сейчас, обозревая окрестности, где-то на вершине горы, а не на парковке. Шесть утра. Одновременно душно и прохладно. В такую рань подобное случается. И я вдруг остро осознаю, что вдалеке щебечут птицы, что небо похоже на сахарную вату, что уже едут на работу первые водители. Я щурю глаза, сонные и не вполне понимающие, что происходит. Внутри полицейского участка забываешь о времени. Там нет ни часов, ни окон. В 4 утра тебя заставляют выпить еще кофе. Из микроволновки на кухне пахнет уже слегка подкисшей пищей, которую разогревает себе сменившийся с дежурства полицейский. А мир медленно ползёт мимо тебя. Теперь я чувствую, что мозг отказывается понимать, как так может быть. Уже рассвело, начинается новый день, а мое сознание так и застряло во вчерашнем вечере. На шее проступают капельки пота. Я завожу руку назад и чувствую, как соленая влага сочится между пальцами, будто кровь. Ни о чем другом я думать, похоже, не способна. Только про кровь, как она собирается в лужу, выбирая себе путь наименьшего сопротивления. С того самого момента, когда я опустила глаза и увидела, как на животе Тайлера по рубашке медленно расползается красное пятно. Как кровь сочится на пол, медленно ползет в мою сторону, обволакивает кроссовки, пропитывает подошвы. Как она течет и течет, словно кто-то надрезал ножницами резиновый шланг, выпустив жидкость наружу. «Послушайте, вы там раньше говорили...» — нарушает молчание Томас. «Насчет жениха...» «Я все еще смотрю на кроссовки, на багряный ободок понизу. Не зная я, в чем дело, решила бы, что нечаянно наступила в краску». «Вы уверены?» — уточняет он. «У всего этого может быть другое объяснение». «Уверенно перебиваю его я». «Видео у вас на телефоне, там ведь толком не разобрать, что у него в ладони. Это может быть что угодно». «Я уверена». Чувствую, как он изучает сбоку мое лицо, потом расправляет плечи и сам себе кивает. «Хорошо, мы его разыщем и зададим кое-какие вопросы». Я вспоминаю последние слова Тайлера. Они все еще отдаются эхом в моем доме, в моей голове. Это он меня заставил. Спасибо. А пока вам лучше вернуться домой. Отдохнуть. Я отправлю полицейского в штатском патрулировать ваш район. Просто на всякий случай. Да, говорю я. Да, хорошо. Вас подбросить? Детектив Томас довозит меня до машины, все еще припаркованной рядом с домом, где я провела детство. Я не решаюсь поднять глаза — Просто перелезаю из полицейской машины в свою, не отводя взгляда от гравия. Завожусь и отъезжаю. По дороге обратно в Батон-Руш ни о чем толком не думаю. Только гляжу на разделительную полосу, пока не чувствую, что уже заработало косоглазие. Миную знак, приглашающий посетить Энгелу. 35 миль к северо-востоку. И только крепче сжимаю руль. В конце концов в него все и упирается. В моего отца. «Счета Патрика. То, как Тайлер пытался отговорить меня от посещения тем вечером в мотеле. Хлоя, это опасно. Отец что-то знает. Ключ ко всему этому в его руках. Он связующее звено между Патриком и Тайлером. Между мертвыми девочками и мной. Он объединяет нас всех, словно мух, угодивших в одну паутину. Он располагает ответами. Он и никто другой». Само собой, я давно это знала. В мыслях я играла с идеей посетить его, крутила ее в сознании, словно комок глины в пальцах, надеясь, что он обретет форму, что даст мне ответ. Так я ничего и не получила. Вхожу в дверь, ожидая услышать мелодичный звон, уже ставший привычным успокоительный звук охранной системы, но она молчит. Гляжу на пульт и вижу, что он не активирован. Потом вспоминаю, как смотрела в телефоне на Патрика, выключающего свет. Последним из дома вышел он. Набрав на клавиатуре код, я поднимаюсь наверх и иду прямиком в ванную, где бросаю сумочку на крышку унитаза. Набираю полную ванну, вывернув ручку до упора, в надежде, что обжигающая вода прокалит меня насквозь, начисто смыв тайлера с кожи. Попробовав воду кончиком большого пальца, Я соскальзываю в ванну. Тело быстро приобретает рассерженно-розовый цвет. Вода покрывает грудь, потом ключицы. Я погружаюсь так глубоко, что снаружи остается лишь лицо. В ушах слышен шум крови. Я скашиваю глаза в сторону сумочки, внутри которой емкость с таблетками. Воображаю себе, как глотаю их все и проваливаюсь в сон. Тело в ванне оседает все глубже, от губ отделяются мелкие пузыри, потом один большой пузырь, и все. Наконец наступит покой и тепло вокруг. Интересно, как скоро меня найдут? Вероятно, не один день пройдет, а то и вся неделя. Уже начнет отделяться кожа, клочьями всплывать на поверхность, словно листья кувшинок. Я смотрю на воду, и вижу, что она сделалась бледно-розовой. Хватаю мочалку и принимаю стереть кожу, сдирать с рук присохшую кровь Тайлера. Ничего уже не осталось, но я все тру, тру изо всех сил, до боли. Потом наклоняюсь вперед, выдергиваю затычку и сижу так, пока не уйдет вода. Натянув спортивные штаны и такой же свитер, спускаюсь вниз, иду в кухню и наливаю стакан воды. Залпом его выпиваю и, со вздохом понурив взгляд, гляжу на донышко. Но тут же снова поднимаю голову и прислушиваюсь. По коже волной несутся мурашки. Я осторожно ставлю стакан и делаю шажок в сторону гостиной. Я что-то слышала. Приглушенный звук. Неясное движение, которого я и не заметила бы, если б не столь острое в этот миг чувство одиночества. хожу в гостиную и цепенею, уставившись на Патрика. «Привет, Хлоя!» Я молча взираю на него и воображаю себя наверху, в ванне, с закрытыми глазами, которые я открываю и вижу Патрика над собой. Его протянутые руки толкают меня вниз, мой широко раскрытый рот, потоки воды и вопль, захлебывающийся, словно двигатель старого автомобиля за мгновение до кончины. Я не хотел тебя напугать. Я смотрю в сторону двери, на пульт, остававшийся неактивированным, и тут понимаю, что он не покидал дом. Вспоминаю тот кадр, где он стоит у двери и, вздохнув, выключает свет. Изображение делается темным, но я не видела, чтобы он открывал дверь. Не видела, как он выходил. «Я знал, что ты не вернёшься, если только не будешь уверена, что я уехал», говорит, читая мои мысли Патрик. «Планировал тебя дождаться, чтобы поговорить. Я даже видел, как ты вчера подъехала и припарковалась снаружи. Но потом снова уехала и не вернулась. Там снаружи полицейский в штатском. Вру я. Не видела я никого, когда подъезжала. Хотя, может, он всё-таки там. Хотелось бы надеяться. «Тебя ищут». «Просто позволь мне объяснить. Я виделась с твоей матерью». «Похоже, он ошарашен. Не ожидал. У меня нет никакого плана, но при виде Патрика у себя дома, как обычно уверенного в себе, во мне просыпается гнев. «Она мне всё про тебя рассказала, — говорю я. Про твоего отца, как он ее бил. Как ты одно время пытался вмешиваться, а потом решил, что так и надо». Пальцы Патрика сжимаются в кулаки, пока еще не слишком плотно. «С ней именно так и было?» — спрашиваю я. «С Софи». Я представляю себе, как Софи Брикс возвращается домой от подружки. Розовые кроссовки стучат по ступеням, хлопает рама с сеткой. Она ступает внутрь и видит сутулившегося на диване Патрика, его кривую ухмылку и мертвые глаза. Представляю, как она торопится мимо него, спотыкаясь о разбросанный на ковре мусор, устремляется к ступеням, ведущим вверх к ее комнате. Патрик у нее за спиной, уже совсем рядом, хватает ее за забранные в хвостик волосы и резко дергает. Шея откидывается назад, раздается треск, словно сломался сучок, и приглушенный вопль, которого никто не слышит. «Может, ты ничего такого и не хотел?» Просто все зашло слишком далеко. Ее тело у подножия лестницы, обмякшие руки и ноги, словно влажные макаронины. Патрик трясёт ее за плечо, потом нагибается, поднимает руку, которая мертво падает обратно. Он осторожно снимает с пальца кольцо, запихивает в карман. Дурные привычки так и начинаются. С несчастных случаев. Сломанный мизинец — может привести к наркомании. Если б не боль, человек и не узнал бы никогда, чего ему так сильно хотелось. «Ты думаешь, что я убил собственную сестру?» спрашивает Патрик. «Ты к этому клонишь?» «Я знаю, что ты ее убил». «Хлоя». Осекшись на полуслове он вглядывается в меня. И в этом взгляде не замешательство, не гнев и не тоска. В нем то же самое, что я уже видела бесчисленное количество раз. В глазах собственного брата, полицейских, Итана, Сары, детектива Томаса. В зеркале, когда я вглядываюсь в собственное отражение, пытаясь отделить реальность от воображения. Тогда, от сейчас. Я так боялась увидеть это в глазах своего жениха. Изо всех сил пыталась месяц за месяцем избегнуть такого момента, И вот он, наконец, наступил. Первый намек на беспокойство. Не за меня, но за мой рассудок. Жалость. Испуг. «Я не убивал свою сестру», — медленно произносит Патрик. «Я ее спас».